Часть вторая. Ultima ratio regum. Последний довод королей. Латынь. Во время тридцатилетней войны кардинал Ришелье приказал отливать эту фразу на стволах пушек. Лады победы. Стамбул. Византий и дарийских колонистов выходцев из Мегариды VII века до Рождества Христова, Константинополь восточных римских императоров, заветная мечта московских князей и российских самодержцев пылал подожжённый сразу с четырех концов. Грабежи начались сразу, стоило разнести слуху о том, что в город входят русские. И власти, городские и военные побежали через Босфор, бросив столицу на милость торжествующего победителя. В считанные минуты в городе воцарился хаос. По улицам метались обезумевшие толпы, пробирались кучки каких-то оборванцев, сгибающихся под тяжестью тюков и сундуков, Женщины, дети. В порту творилось светопреставление. Отчаявшиеся люди штурмовали пароходы, филюги, рыбацкие шхуны и гребные лодчонки. Женщины срывали с себя украшения, купцы стаскивали с жирных пальцев драгоценные перстни с изумрудами и индийскими рубинами, вытаскивали из поясов горсти динаров, английские и французские банкноты, все что угодно, лишь бы перебраться на другой берег. Вооруженные люди выкидывали в воду счастливцев, заплативших за место, И захватывали спасительные посудины для себя и своей добычи. Бухта Золотой Рог напоминала поверхность мусорной кучи, покрытой слоем тараканов. Вся эта шевелящаяся, смрадная масса медленно смещалась к противоположному анатолийскому берегу. Те, кому не повезло, потрясали кулаками, выкрикивали проклятия вслед уходящим, возносили хулу Аллаху Всемилостивому и Милосердному за то, что он оставляет их во власти гяуров. На пирсах вспыхивали потасовки, трещали выстрелы, им вторила беспорядочная пальба в охваченных пламенем городских кварталах. Мародеры врывались в дома богатых жителей столицы или перехватывали бегущих в порт, раздевали до нитки, выворачивали наизнанку в поисках денег и драгоценностей. Шайки по большей части состояли из регуляров — черкесских, курдских и албанских башибузуков, брошенные начальниками на произвол судьбы, они немедленно кинулись грабить богатые кварталы, разбивать лавки менял и торговцев-ювелиров. К регулярам примыкали отчаянные люди и числа беженцев сотнями тысяч наводнивших Стамбул. Такие же оборванные и беспощадные Они вымещали свое злощастье на жителях города, не разбирая, кто перед ним: неверный армянин, грек, еврей или же правоверный мусульманин, по пять раз на дню расстилающий молитвенный коврик по призыву моэдина с минарета Айя-Софии. То тут, то там вспыхивала свирепая понажовщина между кучками грабителей за добычу, за право выпотрошить богатый дом очередного злощастного купца или чиновника. Подобно ледяным глыбам в мутном потоке, пробивались через осатаневшие толпы отряды Редифа регулярной армии. Эти тоже были без офицеров. Начальство сбежало едва пронесся слух о вступлении в город неприятеля. Командовали такими отрядами баш башчауши, капрал по-русски, или десятники анбаши. Собрав вокруг себя горстку вооруженных бойцов, они штыками и саблями прокладывали дорогу в порт к спасению. Порой такие отряды брали под защиту и беженцев, отгоняя озверевших от крови мародеров. Передовые части Скобелева вошли в Константинополь, не встречая сколько-нибудь организованного сопротивления. Белый генерал, увидев, что творится в городе, приказал двум батальонам московского стрелкового полка взять под защиту еврейский балат, кварталы Артакея», населённый по преимуществу греками и армянами. А также района Миньоню, вместе с голубой мечетью Святой Софией и старой резиденцией султана, дворцом Топкапы. Сюда под защиту русских штыков толпами стекались и оказавшиеся в Стамбуле европейцы, и те обитатели города, кто по тем или иным причинам не пожелал или не смог перебраться на другой берег. Скобелев не пытался препятствовать ни стихийной эвакуации остатков турецких частей, ни бегству жителей, и уж тем более в мыслях у него не было переправлять через пролив свои войска. Отыскав в этом хаосе несколько ошалевших от ужаса стамбульских чиновников, он отправил на азиатский берег с предложением турецким властям немедленно заключить перемирие. Те согласились, Несколько офицеров, не забывших о своем долге, пытались в меру своих сил прекратить вакханалию грабежей и хоть как-то упорядочить стихийную эвакуацию. Русские не мешали им отлавливать и истреблять мародеров. Скобелев даже отрядил в помощь туркам два казачьих эскадрона. Согласно условиям перемирия, турки обязывались отвести гарнизон прибрежных укреплений и разоружить батареи Анатолийского берега. Скобеля, в свою очередь свободно выпускал представителей властей, вывозящих целыми арбами документы, не мешал эвакуации уцелевших воинских частей, сохранивших оружие и знамена, и не отдавал команды захватывать военные и гражданские суда, стоявшие на якорях в бухте Золотой Рог. Совместными усилиями порядок в городе был восстановлен. На третий день грабежи пошли на убыль, а потом и вовсе прекратились. Турецкие патрули и казачьи разъезды не церемонились с мародерами, приканчивая их прямо на месте преступления. В выгоревших кварталах было тихо, будто на кладбище. Лишь кое-где, копошились в разваленных домов какие-то оборванцы. Но зато в тех, что удалось отстоять от огня, вовсю кипела жизнь. Заработали базары, стрелки, казаки, артиллеристы раздавали хлеб чумазам полуголым детишкам помогали пострадавшим во время беспорядков горожанам. Пожар не затронул центр города, пощадив в числе прочих казенных зданий и центральную телеграфную станцию. Теперь русское командование могло беспрепятственно сноситься со ставкой и Санкт-Петербургом по проводу, не полагаясь на ненадежные линии полевого телеграфа. Утром 2 февраля государю доставили ворох депеш, Константинополь занят нашими войсками. Турки заключили перемирие. Победа. В тот же день это известие получили во всех европейских столицах. Газеты вышли с сенсационными заголовками. На биржах курс русских государственных ценных бумаг подскочил чуть ли не на четверть. Венские, парижские, берлинские кабинеты гудели, как расстревоженные ульи. Поздно ночью Министр иностранных дел Великобритании лорд Дерби вызвал русского посланника графа Шувалова и вручил ему ноту британского правительства. По сути, это был ультиматум. Русские в течение суток освобождают Константинополь и отводят войска не менее чем на 15 верст от берегов Босфора, не препятствуя возвращению турецких войск. В противном случае Великобритания считает себя в состоянии войны с Российской империей. Вечером того же дня в бухту Золотой Рог вошли три судна под Андреевским флагом: минный транспорт Великий князь Константин, вооруженная шхуна Аргонафт и пароход Веста. За ними на рейд двинулись четыре транспорта со сборными командами крепостных и морских артиллеристов из Одессы, Керчи, Очакова и Севастополя. Сойдя с пароходов, они сразу же начали приводить в порядок брошенные турками береговые батареи. С великого князя Константина тем временем перегружали на плоскодонную шаланду загадочные округлые конические предметы, укутанные рогожей. С наступлением ночи два паровых катера, волоча шаланду на буксире, двинулись в сторону южного выхода из Босфора. Катера, то и дело останавливались, производили промеры глубин, и выполняли какие-то загадочные манипуляции. За катерами с Анатолийского берега следили сотни глаз. А еще через восемнадцать часов броненосец Александра под флагом вице-адмирала сэра Джеффри Хорнби двинулся ко входу в Босфор. За ним выстроились в кельваторную колонну шесть броненосцев эскадры Мраморного моря: Hedgercart, Hotspur, Sultan, Achilles, Савевчур и Цамеров. Это была по-настоящему грозная сила. Толстая броня, огромные калибры боевые корабли равных которым нет ни в одном из флотов. Еще заливались боцманские дудки, еще разбегались по боевым постам грохача башмаками, расчеты вспомогательной артиллерии, а на мостике сигнальщик докладывал командующему эскадрой: "Цар!" над береговой батареей русский военно-морской флаг. И правда, в стеклах адмиральского бинокля возникло и затрепетало белое полотнище с косым голубым крестом. В казематах Александры дрогнули, заворочались на станках десяти и 11 дюймовые орудия. На грот мачте взлетел сигнал: эскадре приготовиться к бою. Ведущий в ордере вардере хорошо узнаваемый благодаря своим пяти мачтам, отрепетировал адмиральский приказ, передавая его концевым броненосцам. На батарею смотрело не менее четырех орудий только одиннадцатидюймового калибра, не считая десяти и девятидюймовок и всякой мелочи, которой хватало на посудинах ее величества. Один взмах адмиральской руки, и на берег обрушится лавина чугуна и огня следовала однако соблюсти приличие вице адмирал королевского флота прежде всего джентльмен и даже на войне не должен пренебрегать правилами хорошего тона на мачте взвилась новая гирлянда флажков международного свода сигналов командующий эскадрой извещал русских что намерен войти в пролив и на попытки помешать ответит силой оружия одновременно в каземате правого борта Ухнула десятидюймовая пушка. Снаряд лег недолетом, подняв столб воды с илом в полутора кабельтовых от уреза воды. В ответ загрохотали все восемь орудий батареи. Александре, новейшему казематному броненосцу, всего два года как вступившему в строй и являвшему собой вершину развития данного типа кораблей, в этом походе не везло. Сначала, при проходе через Дарданеллы, корабль сел на мель в самой узкой части пролива. Если бы не своевременная помощь броненосца Султан эскадру к Константинополю вел бы другой корабль. Вот и сейчас первая же чугунная бомба, выпущенная с батареи, угодила точнёхонько в амбразуру каземата, снеся со станин одну из двух армстронговских 11-дюймовок. Она превратила в кровавые ошметки половину расчета и со страшным грохотом раскололась о переборку. Заряд черного пороха, которым была начинена бомба, так и не взорвался. Виноваты ли в этом турки, небрежно содержавшие бомбовые погреба, или русские артиллеристы допустили промашку, уж не узнать. Тем не менее, каземат на время вышел из строя, и в слитном грохоте эскадренного залпа не было слышно 11-дюймовок флагмана. Подавив дерзкую батарею, для чего понадобились пять полных бортовых залпов, колонна бронированных утюгов на трех узлах втянулась в устьё Басфора. Впереди дымили кургузами трубами два паровых катера. Они волокли импровизированный минный трал, длинный канат, к середине которого для балласта подвесили несколько чугунных ядер. Вице-адмирал Хорнби, получивший от турок донесение о копашении в проливе, Не хотел рисковать. Русские морские мины еще со времен Восточной войны, так в Европе называют Крымскую кампанию 1853-1855 годов, снискали себе славу грозного оружия, а недавние боевые действия на Дунае лишний раз подтвердили их репутацию. Бронзовые винты наматывали кабельтов за кабельтовым турецкие берега, азиатский, анатолийский, европейский и фракийский проплывали на расстоянии пистолетного выстрела от закованных в броню бортов королевский флот во всем своем грозном величии двигался к Константинополю